Глава 7. 2009 год. Похороны. В городском Морге дали справку. Причина смерти отек легких. То есть брат моей матери задохнулся. Его нашли дома уже остывшим. Наверное, заночевал где-то на холодной земле спьяну и получил воспаление. Соседка сверху сказала что много дней подряд слышала тяжелый кашель. Но, в общем, кашель и прочие детали никто не обсуждал. Все понимали, что человек умер от водки и больше ни от чего. Уже не один год его смерти ждали. Родственники спокойно, а соседка сверху, наверное, менее спокойна. В доме были газовые плиты, и она боялась однажды взлететь на воздух. Скорбящих набралось едва 10 человек. Я — мать с отцом, соседи и три старухи, тетки умершего, а мои, значит, двоюродные бабки. В моем городе, как теперь и в любом другом, похороны, слава богу, давно уже не сопровождались напряжением силы и нервными перегрузками. Пришел, уплатил, и тебе все сделали. И венки, и транспорт, и домовину, и яму. Вам назначено на 12. В половине первого опускаем, не опаздывать. Пройдите согласовать меню поминального стола. Я развалил бы Советский Союз и установил самый циничный и грубый капитализм только для того, чтобы дать возможность людям вот так, без беготни и унижений, закапывать своих мертвых. Четверо чуваков с постными лицами вытащили дядю из автобуса, Поставили гроб во дворе на серый, очень старый асфальт, помнивший, может быть, еще Сталина, и, безусловно, помнивший меня. Здесь я прожил целый год. Первый наш год после переезда из деревни в город. В квартире бабушки. Там же, где умер дядька Игорь. Я огляделся. 25 лет назад, в нескольких шагах отсюда, на углу дома, Я каждый день по часу, а то и больше, разговаривал с другом по дороге из школы. Трепались о мушкетерах, об инопланетянах, о теореме Ферма, о топологии, о спутниках Юпитера, о романе Клиффорда Саймака «Кольцо вокруг солнца». Я вырос. Дядя умер. Солнце и асфальт остались на своих местах. Первыми приблизились тетки. Нормальный удовлетворенно сказала старшая, ей было под 80. «Хорошо выглядит. Все ж таки, Филиппыч молодец!» Филиппыч был известный на весь город умелец обредить и накрасить покойника. Ему полагалось заплатить отдельно, в руку сунуть. Покойники Филиппыча выглядели очень красиво. Средняя тетка долго смотрела, качала головой, Поправила племяннику волосы на лбу, подоткнула покрывала, словно спящему простыню. Потом придерчиво осмотрела ящик и пробормотала. «Ай, хорош гробок! И мне б такой же!» Поискала глазами, кому адресовать сказанное, посмотрела на меня. Пришлось коротко кивнуть, мол, сделаем. «Ладно болтать», — презрительно сказала старшая. «Вон, как коза бегаешь». Я да,виче, видела, как ты за автобусом припустила в припрыжку, на вроде Брумеля. Эх, дорогая, тебе б такую припрыжку. Я отвернулся, чтоб никто не заметил улыбки. Великий легкоатлет Валерий Брумель закончил карьеру полвека назад. Старухи жили в своем времени. Для них Брумель был современником, о котором говорили по радио только вчера. Ну, позавчера. Третья тетка, младшая, пришла позже всех. Узнала о смерти родственника почти случайно, в последний момент. Жила в деревне без телефона. Мой отец приехал на машине, стучал в калитку, а бабка ковырялась в огороде и не слышала, и оставленную записку прочла только через два дня, когда пошла за хлебом. Извиняясь, объяснила, что выходит со двора едва раз в неделю. Не потому что старая. А незачем. Постояли, повздыхали, повезли отпивать. В храме, совсем новом, сквозь дымы благовоний пробивался запах сырой штукатурки. Иконостас показался мне бедным, образа, на мой вкус, очень скромными. Я впервые был здесь и оглядывался со смешанными чувствами. Десять лет назад на месте храма стоял Дом культуры колонны, лепнина, в здешнем спортивном зале я два года занимался каратэ, а впоследствии бодрым корреспондентом многотиражной газеты приходил брать интервью у легендарного барабанщика Китаева, игравшего с еще более легендарным гитаристом, гениальным рокером Владимиром Кузьминым, другом Аллы Пугачевой. Дом культуры был, то есть не последнее место на земле, во всяком случае лично для меня». И строительство на его фундаменте храма я, в общем, не приветствовал. Но тут уж ничего не поделаешь. Все произошло в полном соответствии с причудами национального характера. Сначала ломаем храмы и строим библиотеки, потом действуем строго наоборот. Пока стояли в притворе и ждали очереди, выяснилось, что легендарный Филиппыч не доработал покойному забыли сложить руки на груди, оставили вытянутыми вдоль тела. Я подумал, что Филиппыч, как любой другой мэтр, занимался, конечно, только лицами своих безгласных клиентов, а элементарные действия, вроде связывания рук, передоверял помощникам. И вот помощники подвели. До начала таинства полагалось вставить свечу в пальцы усопшего. Я попытался исправить дело, но дядька уже окоченел. Со стороны это выглядело так, словно я делаю мертвецу искусственное дыхание, и мне казалось, что вот-вот кто-нибудь подойдет и тихо скажет «Перестань, друг, все кончено, ему уже не помочь». Я раздвигал ледяные, пахнущие формалином суставы, чтобы сцепить их в замок, но не получалось. Окаменевшие желтые клешни сами собой расходились в стороны, как будто дядя извинялся. В конце концов, батюшка, молодой, в редкой русой бороде, метнул в меня красноречивый взгляд и состроил быструю, совершенно светскую гримасу. Мол, бог с ней со свечой, оставь человека в покое. Я отошел. Руки пахли смертью. Когда забивал гвозди в крышку, поранил палец и вдруг испугался заражения. Попадание в кровь трупного яда. Тут же вспомнился Базаров. Еще не хватало помереть от случайной инфекции. Шепнул о своих опасениях отцу. Он усмехнулся в усы. Не говори, ерунды, возьмешь в машине аптечку, прижжешь йодом. Свой имею. С достоинством пробормотал я. У нас с отцом всегда был отдельный язык. В молодости я, начинающий автолюбитель, Часто просил у папы отвертку или домкрат, и каждый раз непременно получал суровый ответ «Свое имей». После чего, естественно, отвертка или домкрат немедленно выдавались. Я еще немного поразмышлял на тему трупного яда, потом перестал. Надо сказать, что я иногда пытаюсь предугадать свою смерть и часто вижу ее нелогичной, странной или даже нелепой. Мне кажется, что меня заберут быстро, в неурочный час. Хоп, вчера был, сегодня нет. Я не заигрываю с дьяволом, мне нравится жить. Размышление о смерти есть не поза, а часть моей личной культуры, как размышление о любви, насилии, родном языке, детях или звездах. И, кстати, похороны родственника, прикосновения к его твердой, глиняного цвета плоти вовсе не вызвали во мне дополнительных мыслей о смерти. В конце концов, похороны также нужны здравствующим, как и покойникам, и весь их процесс со стороны выглядит очень живописным. Даже, может быть, немного слишком живописным. И путешествие всей семьей в ритуальное бюро с подбором венков и сочинением надписей на лентах и перемещение деревянного ящика из одного положенного места в другое, и читаемые грудным басом красивые молитвы и погружение в планету. Вдвинули гроб в автобус. Тащили я, отец и два его товарища по работе. В общем, я и приехал главным образом для того, чтобы гроб таскать. Двое взрослых сыновей дяди отсутствовали по уважительным причинам. Старший сидел в тюрьме, младший несколько лет как эмигрировал в Восточную Европу. Батрачил то ли на чехов, то ли на венгров. А друзей у покойного не было. У горьких пьяниц не бывает друзей. Своенравный и грубый человек он никогда никого не слушал. Ни мать, ни сестру, а меня, племянника, всерьез не воспринимал. Однажды я принес ему бутылку хорошей водки, и он... Тогда еще достаточно вменяемый человек посмотрел на меня, как на идиота. Подарок презрительно повертел в руках. «Сколько ж она теперь стоит?» Я сказал, и дядька издал вздох, полный скорби и сожаления. И по поводу зря потраченных денег, и по поводу меня, полжизни прожившего, но так и не усвоившего главных истин. Зачем покупать алкоголь в магазине, если можно пойти к самогонщику и на те же деньги взять в три раза больше. Ссохшийся, едва не шалудевый, он тогда даже и не курил почти, не говоря уже о пище, хлебе, мясе и молоке. Только пил. Когда отъезжали, я посмотрел на храм и подумал, что вот зашел, но так ничего и не сказал Богу. Не попросил, пользуясь случаем. Я редко у него просил. Штука в том, что я стараюсь ничего для себя не просить у Бога. И не только у него. Мне глупо просить. Мне и так отсыпано куда как щедро. Сейчас, как и всегда, я попросил здоровья для родных. Кстати, искренне попросил, страстным шепотом, даже глаза прикрыл. У маловеров вообще очень искренние отношения с высшими силами. Закапывали в 10 километрах от города. В селе, откуда вышла родом, вся моя родня по линии матери. С краю погоста, заросшего березняком, имелось местечко, группа разномастных надгробий. От железных пирамидок эпохи разоблачения культа личности до серьезных мраморных плит новейшего времени. Повсюду на них значилась одна и та же фамилия. Родовое кладбище. Дяде достался большой кусок земли рядом с матерью, моей бабкой. Старухи не упустили случая поправить цветы, выбить излишне разросшуюся кое-где травку. Всех сестер было восемь, и все дотянули до девятого десятка. Там текла кровь крепчайшая. На старых фотографиях сестры выглядели королевами. Высокие, плечистые, грудастые, Красавица с гордыми крупными лицами. Пережили войну, оттепель, застой и перестройку. Пережили Сталина, Хрущева, Брежнева и Ельцина Бориса Николаевича. Опустили, засыпали. Средняя тетка придирчиво осмотрела могилу, прошлась вдоль ограды, с удовлетворением сказала старшей. «Ну вот, и для нас с тобой местечка хватит». «Я вот здесь, а ты с краю». ты я с краю». «Ишь ты, деловая, сама давай с краю». «Ладно вам», — сказала младшая. «Кто как приберется, тот так и ляжет». После некоторого приличного количества скорбных вздохов пошли к автобусу, а я, городской хлыщ, слегка оглохший от непривычной тишины, отбрел в сторонку. Черно-белая березовая роща венчалась полем, граничившим в свою очередь непосредственно с небом. И линия, отделяющая верхнее бледно-голубое от нижнего серого, притягивала взгляд, гипнотизировала. Картинка была слишком простой, чтобы рассудок поверил в нее сразу. Морской горизонт выглядит иначе: Его вид не вызывает тоску только возбуждает фантазию. Моря и океаны существуют сами по себе, их не пашут, не сеют. А это бесконечное поле было землей. Сейчас, в середине сентября, здесь полагалось возревать урожаю. Но нигде ничего не возревало. И вообще не проглядывались следы разумной деятельности, и ни единый механический звук не долетал до меня. Только листья шумели за спиной, как бы иронически аплодируя. Русского трудно заставить работать. Еще труднее убедить его обогащаться. Он уже изначально богат. У него есть главное – пространство. Место для жизни. Места неприлично много. Среднестатистический европеец или американец, разбогатев, немедленно расширяет жизненную территорию – ареал приобретает просторное жилье или участок земли, пространство умиротворяет и вообще очень мощно влияет на сознание. Однако моему соотечественнику не нужно тратить десятилетия, чтобы прикупить лишний акр. Достаточно выйти за околицу, чтобы узреть бесконечность. Его упрекают в бесхозяйственности. А хули хозяйствовать? Вскопал, посадил, не выросла пошел копать в другом месте. Земли много. Достаточно посмотреть на тесные французские или немецкие города и села, где шаг с пешеходной дорожки означает вторжение на чужую территорию, где всякий квадратный метр кому-то принадлежит, передается из поколения в поколение и приносит прибыль или как минимум пользу, чтобы понять, русскому незачем быть трудолюбивым». Он, разумеется, не глуп. Он знает, как возделать гектар или 10 гектаров или 10 тысяч гектаров, но как возделать универсум. По той же причине русский человек, внутренне богатый, одновременно ощущает себя абсолютно незащищенным. Он не верит в закон и никогда не поверит. Никакой закон не сумеет защитить от этой черной, дико свистящей ветрами бездны, там, за околицей. Буря мглою небо кроет сплошная метафизика. Ничем не отградится от неба бури и мглы. Над простейшими салатами поминального банкетика, над бутылками старухам взяли винца сладкого, а водку выставили по инерции или по традиции. Ее никто и не открыл. Очень легко, по касательной к основной теме разговоров, где, как и что поделывает дальняя родня, прозвучали полуфразы о квартире, о наследстве. Квартира теперь была ничья. При жизни бабушка наотрез отказывалась оформлять жилье в собственность, запретила даже намекать, сразу бледнела и хваталась за сердце. Считала, что как только получит официальную бумажку, утверждающую владение двухкомнатными апартаментами в центре города, так ее тут же из-за этой бумажки убьют. Цветной телевизор ежедневно рассказывал ей подобные истории. Теперь выходило, что квартира отойдет сыну покойного, когда тот откинется из зоны. Моя мать оставалась ни с чем. В свои шестьдесят, когда ее сверстницы растят морковку, Она управляла системой образования целого города. 30 тысяч детей, 15 школ и столько же детских садов. Ее ежедневно показывали по городскому телевидению. Ее считали миллионершей. Она не возражала. У нее не было ничего. Она и отец жили на окраине, на первом этаже. Она и отец 10 лет ездили на машине, подаренной мною, их сыном еще в середине 90-х. Разумеется, она мать моя и мой отец, 40 лет работавшие, не покладая руку, выучившие от первого класса до десятого на двоих примерно 5 тысяч мальчиков и девочек, и за это получившие от государства десяток почетных грамот и некоторую ежемесячную сумму, чтобы с голоду не умереть. Разумеется, она и не собиралась претендовать на бабки на наследство. Будь оно оформлено по всем правилам, может быть, она бы не отказалась. Но нанимать стряпчих, комбинировать, суетиться по инстанциям — нет. Не дай бог, за спиной хоть раз произнесут что-нибудь вроде «наложила лапу». А ведь произнесут и не такое произнесут. И вот квартира — В две просторные комнаты, с окнами, в тихий зеленый двор, с потолками в лепнине, на главной улице, адрес произносится в четыре легких звука, мира восемь. Эта самая квартира, полученная бабкой от завода за то, что всю войну она провела в обдирочном цехе, эта квартира без каких-либо проблем доставалась моему двоюродному братцу, чуваку с двумя судимостями. Мелкому, незадачливому вору, неотягощенному гражданской профессии. Доброму, в принципе, парню. Жуя и глотая, я быстро прогнал это все в уме. Из Москвы приехавший циничный коммерсант, большой умелец измерять жизнь деньгами. И подивился тому, как ловко играют с нами обстоятельства. Я никому тут не сказал, что бросил коммерцию. Меня бы никто не понял особенно старухи. Они привыкли думать, что внуки, приезжающие из Москвы на собственных машинах, сплошь бизнесмены. А иначе зачем тогда живешь в ентой Москве и откуда вы машина? Да и момент был неподходящий кому-то что-то объяснять. Папа, впрочем, водки выпил. Потом дома, когда развез старух по избам. И далее до позднего вечера Юмористически морща свой сгорбинный нос, обсуждал с матерью, где же, собственно, мне их единственному сыну закапывать своих родителей. То ли в городе Электростали, где сейчас происходило дело, то ли в деревне Узунова Серебряно-Прудского района, где просторно, в первоклассном черноземе лежала родня отца. Я помалкивал и кивал. Ладони до сих пор пахли формалином. Когда мама ушла спать, отец закурил очередную сигарету. Спросил, «Как дела вообще? Бизнес двигается?» «Еще как! А чего такой задумчивый?» «Решил землю купить, лошадей завести, козу, собаку». Отец усмехнулся в усы. «Даже и не начинай», — сказал он. «Лошади, козы — это очень сложно. Это тебе не бизнес». Деньги потеряешь, навозом провоняешь, ничего не добьешься. Папа, ты не понял. Мне 40 лет. Я больше не хочу ничего добиваться. Я просто хочу лошадь, собаку и козу. Забудь, миролюбиво посоветовал папа. Животные они болеют, они воняют, их кормить надо, возле них жить надо постоянно, понимаешь? Да. «Так что не блажи, сынок, понял? Не блажи. Он понизил голос. «С утра тебе звонили? Я матери не сказал, чтоб не волновалась. Мужик из КГБ. Оставил адрес и телефон. Велит тебе зайти. Ты опять, небось, по-крупному набедокурил?» «КГБ давно нет», — сказал я тоже едва не шепотом. «Есть ФСБ. Ну, оттуда. Вызывают тебя на беседу. — Зачем? — Сходи, узнаешь. Ночью бродил из кухни в комнату, пытался читать газеты, потом решил написать что-нибудь. Создал два ублюдочных абзаца, выбросил в мусор. Тишина здесь была хороша. Замечательная провинциальная тишина. Ее очень хотелось употребить по прямому назначению, пропитаться ею расслабиться и что-нибудь сочинить. Вот схоронил брата мамы. Вот постоял на краю русской пустоты, засасывающей бесконечности. Вот мысленно поплакал над добром, нажитым двумя поколениями великих тружеников и попавшим теперь в лишенной мозолей руки наименее достойного. Вот собрался все это как-то выразить словами на бумажном листе — «Зачем? Для кого? С какой целью?» «Хожу по комнате. Останавливаюсь, потом продолжаю. В тысячный раз смотрю в пропасть между искусством и реальностью. Она меня не пугает, пропасть. Я к ней привык. Я стою на самом краю и рад. Если я разбегаюсь и прыгаю с намерением достать до противоположного края, Я всегда терплю неудачу. Падаю, лечу, чтоб спустя время очнуться на том же месте, на краю. Реальная жизнь всегда напротив. Ее призрак преследует меня. Я повсюду ее ищу. Я все время среди тех, кто чужд искусству. Мои дни наполнены встречами с людьми, не читающими книг и не посещающими картинные галереи. «Они грубы. Некоторые вызывают во мне восторг. Они прочно укоренены на своем участке действительности. Они реальны, а я — легкий утренний ветерок». Прилетел и улетел, прихватив с собой на память несколько молекул. Два-три впечатления. Два-три поверхностных взгляда. «Я ничего не знаю про реальную жизнь. Я мечтатель». Мне благоволит судьба. Я добывал и добываю свой хлеб без особых усилий. И когда я написал книгу, меня тут же объявили крупным, настоящим, очень талантливым. Что может понимать в реальной жизни такой, как я? Что я могу знать о людях, которым в детстве отцы твердили «у тебя нет ни мозгов, ни таланта, твои шансы равны нулю» Поэтому пристройся где-нибудь в спокойном месте, возле приличных людей, и делай, как они. Авось получится. Мне так никогда не говорили. Чаще я слышал «ты не от мира сего» или «брось книгу, иди погуляй». А я не шел. Теперь жалею. Там, в реальной жизни, люди смеются, с удовольствием кушают, ходят в кино а я не бываю веселым, и мой первейший товарищ — наполовину исписанная тетрадка. Я хочу в реальную жизнь. Я тоже желаю смеяться и извлекать удовольствие из простых вещей, но другой край пропасти недостижим».